Николай Константинович Рерих. Избранное. Творчество великого русского художника и мыслителя Николая Константиновича Рериха исключительно разносторонне. Значительное место в его наследии занимают литературные труды. В книгу «Избранное» вошли прозаические произведения Рериха, сказки, близкие по характеру к философской притче, автобиографическая повесть «Пламя», записки, запечатлевшие трансгималайское путешествие, поездки по памятным местам России. Кроме того, в сборник включены очерки, в которых затронуты проблемы культуры и искусства. Произведения, собранные в книге, в большинстве случаев или неизвестны, или малоизвестны нашему читателю.